Глава 29. Над роковым вопросом, как выведать фамилию фильчерицы, Славик и Митя ломали голову и дома, и в школе, и когда Кура вызвала их отвечать урок, Митя сообщил, что в Африке водятся дикие звери, тигры и ефраты, а Славик с этим полностью согласился. Приятели были поставлены к доске, и в то время, когда им полагалось обдумывать свое поведение и раскаиваться, Славик вдруг увидел, как засияла Митя на личика. Митя так кривлялся и морщился, что Кура рассердилась по-настоящему и применила самое строгое наказание школы имени Пестолодцы, приказала ему выйти из класса. Провожаемый завистливыми взглядами, Митя отправился во двор. Едва дождавшись перемены, Славик нашел его и набросился с расспросами. «Какой ты быстрый!» — проговорил Митя, сияя, как солнышко. — Вынь тебе да положь. — дашь? — Да, конечно. — на совсем совсем на насовсем? насовсем. Ты правда что-нибудь придумал? — А то нет. — Я такое придумал, что она тебе все скажет, без всяких яких. Митя сделал безжалостно длинную паузу. — Тут секрет в чем? — Секрет в том, что тебе она ни по чем ничего не скажет. — Я знаю, ну. — Она засомневается, Понял? Подумает, чего это огурец повадился, ходит и ходит. Наверное, какую-нибудь фамилию выведать хочет. Так я это и сам знаю, Митя, какой то странный. Но если ничего не надумал, так скажи. Как это так не надумал? Очень даже надумал. Что? А то. Надо, чтобы не ты ее спрашивал, тебе не скажет. Знаешь, Митя, с тобой разговаривать нужно ангельское терпение» иди сюда Митя схватил славика за руку вышел локтя оттащил к забору и сказал таинственно оглянувшись надо на нее клешню напустить кого клешню понял зачем еще клешню что ты да она если ты хочешь знать на любой вопрос ему станет отвечать она ему в ноги кинется ты пойми к ней не кто нибудь явится а клешня отпетый бандит как девчонку то звать Лора торопливо подсказал Славик. «Ну вот, подходит к ней Кришня и требует... «А ну, предъяви мне мою сестренку Лору!» «Куда ей деваться?» «Они эту Лору, скорее всего, выгнали в голодный год, куда подальше. И она загнулась где-нибудь в степи с голодухи. А тут брат родной требует, это не шутка. «А Клюкова скажет, в приют свезли!» — возразил Славик, ликуя в душе от прекрасной выдумки. «Ничего я не знаю», — входя в роль, отвечал Митя. «Она у вас стояла?» «Стояла. Вы мне зубы не заговаривайте. Я вам никто не будет. Я клешня. Нос отрежу. А там будем разбираться». Митя помолчал и значительно посмотрел на Славика. «Понял?» «Какой ты все-таки умный, Митя», — сказал Славик растроганно. «По-настоящему. Ведь я сам должен был вспомнить про клешню, а ты догадался первый». Перемена кончилась. Сторож позвонил на этажах, сошел во двор, позвонил во дворе, потом вышел через ворота на улицу, позвонил и там, на обе стороны. А Митя и Славик, позабыв и про Куру, и про Тигров с Ефратами, обсуждали тонкости предстоящей операции. — Только его надо предупредить, чтобы он ее по правде резать не стал, — сказал Славик. «Ну, — А это их дело. — Нам главное фамилию добыть. Финочок ей покажет и порядок. Я думаю, и Финочка не стоит показывать. Она от страха все перепутает и скажет неправильную фамилию. Ну, захочет сказать одно, а скажет другую. Ты клешню ни разу не видал. Ну вот. А он такой страшный. Вылупит белые глазищи и бредит, как будто читает, что у тебя на лбу написано. Ужас, как страшно! Дома Славик безропотно вытащил из-под кровати коробку. Там в отдельных ячейках покоились сладко пахнущие крашеные жестью вагончики, Звенья рельсов, стрелки и семафор, и заводной паровозик. Пока Митя проверял, все ли на месте, в комнату сунулся Коська. В последнее время отец его диктовал письма все чаще и настойчивее, и у Коськи были разукрашены чернилами не только губы и пальцы, но и уши. — Пламенный привет! — возгласил он. — Таракан вызывает. Велит всем наверх. — Последний скобарь сдох, сдох. Славьте, Господи! «Мы сейчас Костю не сможем», — сказал Славик. «У нас срочное задание». И, подчеркнув, что об этом не должна знать ни одна живая душа, ребята поведали кости всю цепь событий, потянувшихся от обрывка письма в колонке к фамилии неведомой фельдшерицы. Костька слушал, распустив толстые губы. Дошло до него только то, что Клешня должен взять на понт какую-то слободскую мещанку. Но ему хватило и этого. «А Клешня согласится?» — спросил он с громадным интересом. — Конечно! — кричал Славик. — Митя ему расскажет подробно. — Я? Митя удивился. — Почему это я? — Ну как почему? Ты же обещал только что. — Ничего я не обещал. Я тебе мысль подал. А ты ее должен притворить. Фамилию кому надо? Тебе, а не мне. Ты и притворяй. — А как же я притворю? Славик растерялся. — Где же я клешню-то возьму? — А я почем знаю? — сказал Митя, пересчитывая рельсы. — Ищи. — Ну, как же я его найду? — Кого? — Да Клешню! Обязательно ты что-нибудь напутаешь. Как же Клешня будет пугать Олимпиаду, когда его нигде нету? Он же уехал! Отдавай паровозик! Если бы не Косько, дело, пожалуй, добром бы не кончилось. Он посоветовал ребятам сходить на станцию. Там у любого транзитного беспризорника можно узнать, где живет не только Клешня, но и сам папа римский. А если ребята скажут вожатой, что Коська умеет дудеть и желает быть пионером Он немедленно отправится на вокзал вместе с ними. А таракан как же? спросил Славик. Ну, его, сказал Коська небрежно. Малохольный он какой-то стал. Пошли, что ли? Славик завернул в газету кусок французской булки, и они отправились. Железнодорожный шкет, разглагольствовал по пути Коська, все равно, что газета Известия. Они ездят беспрерывно по всей России и знают друг дружку, ну, все равно, как родня. Их вылавливают на узловых станциях менты, кондуктора, сцепщики, все, кому, в общем, не лень. С ними проводят разъяснительную работу, кормят, как летчиков, галетой и шоколадом, и лиловый негр подает им пальто. А сытый шкет, конечно, убегает, едет дальше и передает по пути братве, где, значит, что и почему. А твари собачий ящик, выманя его из-под вагона булкой, он любой вопрос осветит. «Ой!» — сказал Славик и остановился. Посередине тротуара, загородив дорогу, стоял таракан. По-прежнему костяное, лицо его было неподвижно. Как и раньше, в зеленых, позолоченных глазах мерцал холодный нагловатый блеск. Но что-то новое, бесприютное, сиротливое, появилось в его облике, в устало приспущенных веках, в острых углах губ, покрытых черными болячками — Если бы не внезапность его появления, Славик, может быть, и не испугался, а пожалел бы дворового атамана. «Куда — Куда? — спросил таракан без интереса. — Это огурец, — сказал Косько, заступивший заметенную спину. — Я говорил, таракан вызывает, а ему приспичило на станцию. Зачем? Таракан взглянул на Славика, и не было в его бесчувственном голосе ни злости, ни любопытства. Славик сбивчиво объяснил суть дела. Таракан насторожился. По лицу его пробежала тень интереса. Задремавший в душе его бесенок встряхнулся в предчувствии рискованной азартной затеи. — Чего ж ты раньше ушами хлопал? — беззлобно, с веселой звонкостью попрекнул таракан. — Я б тебя разом закруглил это дело. Пошли в Форштадт. — А клешня? — Клешня был и весь вышел. — Куда вышел? — не понял Славик. — Загнулся твой клешня. Помер, — сообщил таракан с той же веселой звонкостью голоса. — С ним все. Пошли. Славику понадобилось время, чтобы жестокая новость улеглась в его голове. — Как же так? — проговорил он потерянно. — Нам фамилию узнать надо, а он помер. — А тебе что? Возьмем Коську, вполне сойдет за клешню. И рост подходящий, и рыло в чернилах. Ну, — Разве можно? Коська же по-французски не знает. — А она знает? — подскочил Коська. — Я ее так нарахаю, водой будете отливать. — Пламенный привет, мадам, вы меня не узнаете? — Неуловимый ковбой и охотник за черепами клешня. — И все. Барон, рыдая, вышел. — Какой клешня? — замахал руками Славик. — Что ты? Его же по-настоящему звать Артур. — Ничего, родная, успокойся. Подумаешь, Артур. Если бы мой тядька был грамотный, он бы меня тоже назвал Артур. «Давай показывай, где она обитает». По пути разговор мнимого клешни с Олимпиадой был окончательно отработан. Было решено, что Коська сразу, без всякого пламенного привета и прочих тонких выражений, кинется Олимпиаде на шею и облабызает ее два, а если удастся и три раза. Радость встречи должна приятно отражаться на Коськином лице и сопровождаться культурными восклицаниями «Ах, я вас сразу узнал! Ах, вы совсем не изменились на лицо!» А когда Олимпиада немного зачумеет, разъяснить дело он, Артур, проездом из столицы, решил зайти проведать единственную сестричку, которая вот уже сколько лет так и стоит у него перед глазами, а когда выяснится, что никакой сестрички не существует, переходить на психоз и буйство. За базаром не меньше, чем на версту, тянулся монастырский садик, заросший сиренью и акацией. В белой кирпичной стене со времен Гражданской войны остался не широкий пролом. Через пролом, ради сокращения пути, ходили на базар жители дальнего конца Форштадта. Этим путем и пошли ребята. В прежние времена садик служил кладбищем. Среди кустов попадались железные и каменные кресты, чугунные оградки и несколько склепов. В траве лежали плиты с известными всему городу надписями «Здесь покоится прах Загоскина». Ну, не того, который писатель, в 1812 году, а директор гимназии. «Папочка, папочка, что ты со мной наделал?» Здесь лежит покойник Павел Сукин, проживший на свете без перерыва 86 лет. Декретом городского совета в садике хоронить было запрещено, но, несмотря на это, каким-то неведомым образом то здесь, то там возникали свежие могилки, новые кресты и новые надписи «Здесь покоится гражданин Пушков, младенец, советский и божий». Лучший закроющий картели Красная Заря, раб Божий Коротков. Несколько тревожил ребят вопрос, дома или хозяин. Впрочем, тревога длилась недолго. Не прошли они по садику из ста шагов, как Славик увидел Клюкову. Она стояла в тени акации, и в ногах у нее лежал перевязанный надвое мешок. Видно, тащила с базара пуд соли и остановилась передохнуть. Вот она, Славик, как Ви, показал... На Олимпиаду пальцем Коська плюнул на ладонь и пригладил челку. Ребята медленно приблизились и остановились полукругом. «Давай, Коська!» — скомандовал таракан. Коська решительными шагами подошел к мадам Клюковой, охватил ее шею и громко чмокнул в щеку. Она отпихнула его локтем. Он попятился, изображая на лице самое дурацкое выражение, на которое был способен «Ты чего, угорел?» Клюкова спокойно утерла щеку концом платка. «Пасха тебе, что ли?» Коська стоял, открыв рот и хлопал глазами. «Давай дальше!» — подбодрил его таракан. «Пламенный привет!» — сказал Коська. «Вы меня помните, мадам?» Ну, как не помнить?» — сварливо заговорила Клюкова. «Божди, я еще заскочу к вам. Пострамлю твоего архаровца. Всего два дня обувалась, а на третий каблук отлетел. А денег сколько взял? Черт усатый! Креста на нем нет!» За такие деньги я бы новые туфли купила. Мошенник такой, шаромыжник, неп, проклятый. «Давай, при детях не будем обзывать», — сказал Коська. «Денег нету, неси в артель инвалидов. Мой тятька модельный мастер. Ты еще меня учить будешь, куда мне туфли носить, стрекулист окаянный? Принесу обратно, пускай задарма чинит, архаровец». Мыслимое ли дело? Два раза обулась, и каблук отпал. Вот такую полуторную мадам... «Ни один каблук не сдержит!» — возразил Коська. Таракан тихо выругался и выступил вперед. «А это что за чучело?» — спросила Клюкова. «Сейчас узнаешь», — проговорил таракан, вонзив в нее мерцающие зрачки. «Выбирай место, где тебя тут закапывать». «Лору помнишь?» «Девочку такую, Лорочку, помнишь? Или вовсе позабыла?» «Батюшки!» — Клюкова перекрестилась. «Да ты кто такой?» «Кто я такой? До этого еще дойдет дело. Где Лора?» «А я почем знаю?» «Ее Клюков увез. Его и спрашивай». «Когда увез?» «В голодный год». «Куда?» «А я почем знаю?» «Говори, куда?» — таракан поднял увесистый кусок камня. «Ой, батюшки, такой маленький, обандюга. бандюга!» Клюкова тревожно оглянулась. «Ну, в Самару!» «Врешь?» «Ну и ладно, вру так и вру». Она потянулась за мешком. Никогда мне тут с вами». Таракан вцепился в нее сзади и дернул так, что на кофточке расстегнулись все кнопки сверху донизу. «Караул — Караул! — мелодично пропела Клюкова. — Здесь караулы не ходят, — пояснил таракан. — Тут одни покойники ходят, да и те по ночам. — Ну так как будем? — Скажем, куда девчонку подевали или не скажем? — Да я ж тебе говорю, в приют ее сдали. — Чего тебе еще надо? — В приют. — Спроси у Клюкова, если не веришь. — А у нас есть другие сведения, — спокойно перебил таракан. «У нас есть сведения, что скушала ты ее в голодный год вместе с супругом». Провернула через мясорубку, начинила пирожки и скушала. «Чего ты мелешь? Опомнись!» — пронзительно закричала Клюкова. «Мы за красных стояли, у нас документы есть. Кто тебе наклепал?» Таракан оттянул ее за рука в сторонку и спросил вкратце Ленку. «Помнишь?» «Какую Ленку?» «Подружку свою душевную». «Какая она мне подружка? Она Барановскому была душевная подружка, а не мне». «На лору Клюков в приют увез. Билет брал до Самары, а до места не довез, кажется. Побег за кипятком и отстал от поезда. У него спрашивай». «Брешешь ты все», — сказал таракан. «Ленка с Барановским не гуляла». «Нет, гуляла». «Может, не та?» «Как это не та? Одна у нас была Ленка, фельдшерица. Как фамилия?» Клюкова подумала и произнесла слово, которое стоявшие в отдалении ребята не расслышали. На таракана это слово подействовало до того оглушающе, что Клюкова с минуту пучила на него глаза. Сперва потихоньку, с опаской, на ходу застегиваясь на перепутанные кнопки, а потом побыстрее, она стала отходить к своему мешку. А таракан стоял, словно оглушенный, уставившись пустым взглядом на старую заброшенную могилку. Ребята молча окружили его. Его била мелкая нервная дрожь. Он глядел в одну точку, губы его шевелились, и можно было расслышать некоторые слова «брешет», — твердил таракан, «брешет, не может этого быть, брешет», и, не веря своим глазам, Славик увидел, что по лицу всемогущего владыки двора неумело текут слезы.